37. «Манера напоминает мне Хемингуэя», — сказала Мирея и Аграсия. склонил голову воспрянув от этого замечания. Он в то же мгновение забыл о том, что в книжную пыль на его мероприятие пришли только три человека. «Не советую тебе устраивать презентацию», — сказал Бауса. «Почему?» «Сейчас слишком много всего проводится, никто не придет. Это ты так думаешь? Или ты к разным авторам относишься по-разному?» У Бауса ответ вертелся на языке, но он сдержался. И с усталым выражением на лице, которое ему все-таки не удалось скрыть, сказал «Ладно, скажи, когда тебе удобно и кого ты хочешь видеть ведущим». Видя улыбку Берната, он добавил «Но если никто не придет, я не виноват». В приглашении было написано, что издатель Эрибер Бауса и автор лично приглашают вас на презентацию «Плазмы» последней книги рассказов Берната Пленсе в магазине «Книжная пыль». Книгу представит Мирея Грасия. По окончании презентации гостям будет предложен бокал шампанского. Адрия положил приглашение на стол и на минуту задумался – пытаясь представить, что может сказать Мирея Грасия об этой книге, что она слабая, что пленца так и не научился передавать и описывать эмоции, что это напрасный перевод бумаги и жаль деревьев, пошедших на ее изготовление. «На этот раз я не обижусь», — сказал Бернат, предлагая ему выступить в роли ведущего на презентации. «Откуда мне знать, что так и будет?» «Она тебе понравится». «А даже если не понравится, я вырос, не скоро сорок, и я начал понимать, что нам с тобой не стоит из-за этого ссориться. Согласен? Представишь книгу? В следующем месяце в книжной пыли. Это легендарный книжный магазин и... Бернат, нет. Слушай, сначала хотя бы прочитай, ладно?» Бернет был оскорблен, удивлен, расстроен. «У меня очень много работы». Конечно же, я ее прочитаю, но не могу сказать, когда. Не загоняй меня в угол». Бернет застыл с открытым ртом, не в состоянии осмыслить, что он только что услышал, и тогда я сказал, «Ладно, давай я прочитаю ее прямо сейчас. Если мне не понравится, я тебе сообщу, и тогда, конечно, не смогу выступить на презентации. Вот это называется, друг». «Спасибо». «Тебе понравится». Он наставил на него указательный палец, как «Грязный Гарри». «И ты сам захочешь выступить на презентации...» Примечание. «Грязный Гарри. Персонаж одноименного фильма 1971 года с Клинтом Иствудом в главной роли. Конец примечания». Бернат был убежден, что на этот раз... «Да, на этот раз я скажу, Бернат, ты меня удивил...» Я вижу в этом мощь Хемингуэя, талант Борхеса, мастерство Рульфо и иронию Калдерса. Примечание. Эрнест Хемингуэй, 1899-1961 годы, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Хорхе Луис Борхес, 1899-1986 годы, аргентинский писатель, Хуан Рульфо, 1917-1986 годы, мексиканский писатель, Пере Калдерс и Русиньоль, 1912-1994 годы, каталонский писатель и график. Конец примечания. И он пребывал в прекрасном расположении духа и чувствовал себя самым счастливым человеком в мире, когда через три дня я позвонил ему и сказал «Бернадт, как обычно, персонажи неубедительны, и мне все равно, что с ними может произойти». «Что, прости?» «Литература — это не игрушка. Или, иначе говоря, если литература для кого-то просто игрушка, она меня не интересует. Ты меня понимаешь?» «Ни один не спасся. Даже последний рассказ — он лучше других». но все они потерпели крушение. «Ты жестокий человек. Тебе нравится издеваться надо мной. Ты говорил, что тебе исполнилось сорок, и ты не рассердишься, если еще не исполнилось. И у тебя такая неприятная манера говорить, что тебе не нравится, что другой у меня нет. Нельзя просто сказать «мне не понравилось» и точка. Раньше я так и делал, но у тебя нет исторической памяти». Я могу сказать «мне не понравилось и точка», но в таком случае ты говоришь «и точка, и все». И тогда мне приходится обосновывать свое «не понравилось». И я стараюсь при этом быть честным, потому что не хочу потерять тебя, и поэтому, я говорю, у тебя нет таланта создавать персонажей, они у тебя просто имена. Все говорят одинаково, и им самим все, все равно, интересны они мне или нет. Без всех этих персонажей легко можно обойтись. Как это «можно обойтись»? Если из крыс убрать бьела, от рассказа ничего не останется. Ты не хочешь меня понять? Без самого рассказа можно обойтись. Он меня не изменил, не обогатил. Вообще ничего. И вот теперь эта идиотка Мирея говорила, «Пленса обладает мощью Хемингуэя». И Адрия, чтобы не слышать, как она сравнит его с Борхесом и Калдерсом, спрятался за книжной полкой. Он не хотел, чтобы Бернат увидел его там, в стылом книжном магазине, где стояло 17 пустых складных стульев и три занятых. Причем на одном из занятых стульев сидел человек, чье выражение лица ясно говорило, он что-то перепутал и пришел не туда. — Ты трус, — подумала Адрия. А еще, так как ему нравилось рассматривать мир и идеи в исторической перспективе, он подумал, что если бы стал изучать историю своей дружбы с Бернатом, то, несомненно, пришел бы к следующему невозможному положению. Бернет был бы счастлив, если бы сконцентрировал свою способность к счастью на скрипке. Адриан незаметно сбежал из книжного и сделал кружок по кварталу, обдумывая, что теперь делать. Как могло получиться, что даже Текла не пришла? «А сын?» «Как это ты не придешь? Это же моя книга!» Текла допила молоко и подождала, пока Льюренс уйдет в комнату за школьным рюкзаком. Понизив голос, она сказала, «Если бы я ходила на все твои концерты и презентации, как будто они у меня каждый день. Последняя презентация была шесть лет назад». Молчание. «Ты не хочешь поддержать меня?» Я хочу расставить все по местам. Ты просто не хочешь идти. Я не могу. Ты меня не любишь. Ты не пуп земли. Я знаю. Нет, не знаешь. Ты не отдаешь себе в этом отчета. Ты всегда что-то просишь, требуешь. Я тебя не понимаю. Ты всегда думаешь, что все находятся в полном твоем распоряжении, что ты в доме главный. Ну, знаешь. Она посмотрела на него с вызовом. Он чуть было не сказал. «Конечно, я в доме главный», но шестое или седьмое чувство вовремя подсказало ему сдержаться. Он застыл с раскрытым ртом. «Да нет, скажи, скажи», — подхолестнула его Текла. Бернард закрыл рот. Текла, глядя ему в глаза, сказала, «У нас тоже есть своя жизнь». Но для тебя, само собой, разумеется, что мы всегда можем пойти, куда ты скажешь. И всегда должны читать все, что ты напишешь. И это обязательно должно нам нравиться. Даже нет, мы обязаны быть в восторге. Ты преувеличиваешь. Ты сказал Юренсу прочитать твою книгу за десять дней. Разве плохо попросить сына прочитать книгу? Бернат, ради бога, ему девять лет. И что? Знаешь, что он сказал мне вчера перед сном? Мать на цыпочках выходила из детской, когда ребенок включил лампу на тумбочке. «Мама, ты не спишь?» «Нет». «Что случилось?» Текла села на край кроватки. Льюренс открыл тумбочку и достал книгу, которую Текла сразу узнала. «Я начал читать, но ничего не понимаю». «Это не для детей. Почему ты решил ее прочитать?» «Папа сказал прочитать ее к воскресенью. Он сказал, что здесь мало». Текла взяла книгу в руки. «Не обращай внимания». Она открыла книгу и стала рассеянно листать. «Папа сказал, что будет спрашивать». Она вернула книгу Льюренсу. «Сохрани ее, но не обязательно. «Точно?» «Точно. А если папа будет спрашивать?» «Я скажу ему, чтобы не спрашивал». «Интересно. Почему это я не могу задать вопрос собственному сыну?» Бернет с возмущением постукивал чашкой об блюдце. «Я его отец». «Ну, у тебя и самомнение». Льюренс приоткрыл дверь. Он был уже в куртке и с рюкзаком. «Папа сейчас идет, спускайся, сынок». Бернат встал, швырнул салфетку на стол и вышел из кухни. Прогулявшись, Адрия снова очутился у книжного. Он еще не придумал, что делать. Вдруг в одной из витрин выключили свет. Адрия успел среагировать и отскочил на несколько метров. Из дверей стремительно вышла Мирея Грасия. Она прошла прямо рядом с Адрия, но не заметила его, поскольку смотрела на часы. Когда показались Бернет, издатель и еще два или три человека, Адрия устремился к ним навстречу, как будто сильно опаздывал. «Эй, только не говори, что все уже закончилось!» Разочарование в лице и в голосе. «Привет, Ардевол!» Адрия приветствовал издателя взмахом руки Остальные разошлись. Тогда Бауса сказал, что ему тоже пора. «Может быть, пойдем поужинаем?» — предложил Бернат. Бауса сказал, что не может. Он уже договорился, его ждут на ужин в другом месте и оставил друзей наедине. «Ну, как все прошло?» «Хорошо. Довольно хорошо. Мирея Грасия была очень убедительна. «Очень хорошо, да, и было довольно много народу. Хорошо, да?» «Я рад. Я хотел прийти, но...» «Не переживай, старик, мне даже вопросы задавали». «А Текла?» Они зашагали в молчании, которое все объясняло. Когда они дошли до угла, Бернат вдруг остановился и посмотрел Адре в глаза. «У меня такое впечатление». что я пишу вопреки всему миру, вопреки тебе, вопреки Текли, вопреки сыну, вопреки собственному издателю». «Это ты сейчас к чему?» «Всем плевать на то, что я пишу». «Слушай, ты же сам только что сказал, что...» «А сейчас я тебе говорю, что всем плевать на то, что я пишу...» «А тебе самому?» Бернат посмотрел на него с недоверием. Он что, издевается? «В этом вся моя жизнь!» «Не думаю». Ты ставишь слишком много фильтров. Я был бы счастлив хоть когда-нибудь понять тебя. Если бы ты писал так, как играешь на скрипке, ты был бы великим писателем. Какую глупость ты сейчас сказал! Мне скучно играть на скрипке. Ты не хочешь быть счастливым. Ты говорил, что это не обязательно, ладно. Но если бы я мог играть на скрипке, как ты, я бы... Да ничего бы ты не сделал. Что с тобой? «Вы опять поссорились с Теклой?» «Она не захотела прийти!» Дело усложнялось. «Что мне на это ответить?» «Пойдем к нам. Может, поужинаем где-нибудь?» «Дело в том, что...» «Сара тебя ждет!» Но я и сказал, что... «Да, она меня ждет!» Такова история Берната Пленсы. «Мы дружим уже много лет». Уже много лет он завидует мне, потому что не может понять, какой я на самом деле. Уже много лет я восхищаюсь тем, как он играет на скрипке, и время от времени между нами происходят грандиозные ссоры, как между отчаявшимися любовниками. Я люблю его, но не могу не говорить, что он пишет плохо, неинтересно. С тех пор, как он начал давать мне свои рукописи, он опубликовал несколько очень плохих сборников рассказов. И хотя Бернет совсем не глупый человек, он не может понять, что если его произведения никому не нравятся, то это, вероятно, не потому, что все вокруг неправы, а потому, что его рассказы совсем не интересны. Совсем. И у нас с ним всегда один и тот же разговор. А его жена? Не могу поручиться, но мне кажется, что жить с Бернатом должно быть трудно. Он входит в концертино городского оркестра Барселоны. Вместе с несколькими товарищами играет камерную музыку. «Чего еще желать?» — спросит большинство смертных. Но он с ними не согласен. Дело в том, что он, как и все смертные, не умеет разглядеть счастье рядом, потому что его глаза ослеплены счастьем недосягаемым. В Бернете много того, что так свойственно людям. А я не смог пойти с ним поужинать, потому что Сара грустит одна дома». Бернат Пленса и Пунсота очень хороший музыкант, упорствующий в том, чтобы искать несчастье в литературе. От этого нет прививки. И Али Бахр посмотрел на группу играющих детей, укрывшихся от солнца в тени стены, что отделяется от белого осла от дороги, которая ведет из Альхисвы в далекий Бир дурб. Али Бахру только что исполнилось двадцать лет. И он не знал, что одна из играющих девочек, которая сейчас визжала, убегает мальчишки с ободранными коленями, была Амани. Та самая, что через несколько лет станет известна на всей равнине, как Амани-красавица. Он ударил осла палкой, потому что через пару часов должен был быть дома. И чтобы дать выход своей силе, Али Бахр взял с дороги камень, не слишком большой и не слишком маленькой, и, замахнувшись силой, швырнул его вперед, словно показывая ослу правильную дорогу. О судьбе плазмы Берната Пленце в двух словах можно сказать следующее. Ни одного отклика, ни одной рецензии, ни одной критической статьи, ни одного проданного экземпляра. По счастью, ни Бауса, ни Адрия, ни Текла не сказали ему – «Вот видишь, мы тебя предупреждали». А Сара, когда я рассказал ей об этом, сказала мне, «Трус, ты должен был быть там и изображать публику». «А я?» Это было бы для него унизительно. А она? «Нет». Он чувствовал бы дружескую поддержку, и жизнь продолжилась. «Это компания против меня. Они хотят, чтобы я был незаметным, чтобы меня не было». Кто? Они. Ты нас познакомишь? Я не шучу. Бернат, тебя никто не ненавидит. Еще бы. Они наверняка даже не знают, что я существую. Скажи это публике, которая аплодирует тебе после концерта. Это другое. Мы тысячу раз об этом говорили. Сара слушала их молча. Вдруг Бернат посмотрел на нее и слегка обвинительным тоном спросил. «А ты что думаешь про мою книгу?» То есть он задал ей вопрос. Тот единственный вопрос, я думаю, который автор не может задавать безнаказанно, потому что всегда есть риск получить ответ. Сара вежливо улыбнулась, а Бернат поднял брови, ясно давая понять, что имеет неблагоразумие настаивать. «Я ее не читала», — ответила Сара, не отводя глаз. И добавила уступку, которая меня удивила, пока не читала. От удивления Бернат застыл с раскрытым ртом. «Ты никогда ничему не научишься, Бернат», — подумал Адрия. В тот день он понял, что Бернат безнадежен и всю жизнь будет при каждой возможности наступать на те же грабли. Бернат тем временем, не отдавая себе отчета в том, что делает, — осушил пол бокала великолепного вина из региона Рибера дель Дуэро. Обещаю вам, что перестану писать, заявил он, отставляя бокал. Я уверен, что он хотел заставить Сару почувствовать себя виновной в неоказании оказании помощи. Посвяти себя музыке, сказала та с улыбкой, в которую я до сих пор влюблен. И все получится. И сделала глоток вина из пурро. Питере Риберо Дель Дуэро из Пурро». Бернат посмотрел на тебя с раскрытым ртом, но промолчал. Он был совершенно сбит с толку. Наверняка не заплакал только потому, что рядом был Адрия. В присутствии женщины, даже если она пьет вино из Пурро, плакать легче. В присутствии мужчины это обычно не доставляет удовольствия. Но вечером состоялась первая серьезная ссора с Теклой. Льюрен круглыми от ужаса глазами наблюдал из своей постели, как отец мечет громы и молнии, и чувствовал себя самым несчастным ребенком в мире. «Разве я много прошу, черт возьми!» — рассуждал Бернет. «Только чтобы ты снизошла прочитать мои рассказы! Это все, что мне нужно!» — переходя на крик. «Это что, слишком много? А? А?» и тут на него напали, сзади. Льюренс, босой, в пижаме, в ярости, вбежал в столовую и набросился на отца, когда тот говорил, «Я не чувствую никакой поддержки своего творчества». Текла смотрела в стену, словно видела на ней свою собственную карьеру пианистки, прерванную беременностью, и чувствовала себя глубоко оскорбленной. «Понятно?» Глубоко оскорбленный, потому что как будто единственное, что мы должны делать в жизни, это восхищаться тобой. И тут на него напали сзади. Льюренс обрушил кулаки на отцовскую спину, словно на боксерскую грушу. — Кто тут еще? Прекрати немедленно! Не кричи на маму! — Иди спать, — приказала Текла, сопровождая свои слова взглядом, призванным выразить солидарность. «Я сейчас приду». Льюренс ударил Берната еще пару раз. А тот сидел широко раскрытыми глазами и думал, «Все против меня, никто не хочет, чтобы я писал книги». «Ты заблуждаешься», — сказал Адрия, когда Бернат поведал ему эту историю. Оба шли вниз по улице Льюрия, один со скрипкой на репетицию, а другой читать лекцию по истории идей из второй части курса. Чего тут заблуждаться? Даже мой сын не хочет меня выслушать. Сара, любимая, я говорю о том, что случилось много лет назад, когда ты наполняла мою жизнь. Мы все постарели, а ты во второй раз оставила меня одного. Если бы ты слышала меня, то наверняка с досадой покачала бы головой, узнав, что Бернет все такое же. Продолжает писать, не представляющие никакого интереса рассказы. Иногда меня прямо возмущает, что музыкант способный извлекать из своего инструмента такие звуки и создавать вокруг себя такую плотную атмосферу, не способен. Нет, не писать гениальные рассказы, а просто понять, что его персонажи и истории ничего не стоят. Словом, то, что пишет Бернет, даже у нас не рождает ни одного отклика, ни одной рецензии, ни одной критической статьи, ни одного проданного экземпляра. И хватит говорить о Бернетте в таком духе. Потому что, в конце концов, у меня испортится настроение, а у меня есть еще другие заботы, прежде чем пробьет мой час. Приблизительно в это время, кажется, я недавно об этом говорил, Какое значение может иметь хронологическая точность, если до сих пор я излагал события в таком беспорядке? Главное, что Лола маленькая начала ворчать по любому поводу и жаловаться, что китайские чернила, уголь и карандаши, которыми пользуется Сара, все мне здесь пачкают. «Ее зовут Сара». Она четко произносит «Сага». А я говорю «Ее зовут Сара». А кроме того, уголь и прочее она держит в своей мастерской. Ну да. Недавно она перерисовывала картину в столовой. Уж не знаю, что она находит в том, чтобы рисовать все черным. И оставила мне свои тряпки в таком виде, что я их еле отстирала. Лола маленькая. Катерина. И полотенце в ванной, поскольку руки у нее всегда черные. Наверное, у лягушатников так принято. Катерина. Что? художникам нужна свобода. — Они начинают вот с такого, — сказала Катерина, показывая кончик пальца, но я перебил ее, не дав перейти ко всей руке. — Сара. — В этом доме хозяйка. И ей решать, что и как. Я знаю, что обидел Катерину этим заявлением, но дал ей молча покинуть кабинет вместе со своей обидой и остался наедине... Еще с неясными идеями, которым со временем было суждено понемногу озарять мои наброски, чтобы превратить их в эстетическую волю. Эссе, доставившее мне наибольшее удовлетворение из всего, что я написал. Ты сделала копию с Уржеля в столовой? Да. Можно посмотреть? Я еще не... Дай посмотреть. Ты колебалась, но в конце концов сдалась. «Я как сейчас вижу. Ты с волнением открываешь огромную папку, с которой никогда не расставалась и в которой хранила все свои сомнения». Положила лист на стол. Солнце не садилось за холмы треспуя, но трехъярусная колокольня монастыря Санта-Мария-де-Жери, набросанная несколькими угольными штрихами, стояла как живая». Ты сумела разглядеть в ней старческие морщины и шрамы, оставленные годами. Ты так рисуешь, любимая, что в белых пятнах, черных линиях и тысячи оттенков серой растушевки, сделанной твоими пальцами, угадывались века истории. Пейзаж, церковь и берег Ногеры. Все было исполнено такого очарования». что я не испытал ни малейшей тоски по темным, печальным и загадочным краскам Модеста Уржеля. «Тебе нравится?» «Очень». «Очень?» «Очень, очень. Я тебе его дарю», — довольно сказала она. «Правда. Ты часами смотришь на Уржеля». «Я?» «Надо же. А что нет?» «Не знаю, я не замечал». Я посвящаю этот рисунок тем часам, которые ты провел перед оригиналом. Что ты в нем ищешь? Толком не знаю, как то само так получается. Он мне нравится. Я же не спрашиваю, что ты в нем находишь. Я спрашиваю, что ты в нем ищешь. Я думаю о монастыре Санта-Мария де Жари, но прежде всего я думаю о маленьком монастыре Сан-Передель-Бургал. который находится неподалеку и которого я никогда не видел. Помнишь, я показывал тебе пергамента Бата Делегата? Это акт об основании монастыря в Бургале. Это было так давно, что меня охватывает неописуемое волнение, когда я прикасаюсь к этому документу. Я думаю о монахах, живших там веками, и веками молившихся Богу, которого не существует. «О соляных копьях жири, о загадках, таящихся в горах Бургала, «О крестьянах, умиравших от голода и болезни, и о днях протекавших медленно, но неумолимо и месяцах, и годах. «И меня охватывает волнение. «Это твой самый длинный монолог, который я слышала. «Я люблю тебя. «Что еще ты в нем ищешь? «Не знаю». Я правда не знаю, что я в нем ищу. Это очень трудно выразить. В таком случае, что ты в нем находишь? Необыкновенные истории, необыкновенных людей, желание жить и видеть мир. Почему бы нам не поехать туда и не увидеть все своими глазами? Мы поехали в Жери де Ла на стареньком Сиате, который при переезде через Кумьйолс сказал, «Довольно». Примечание. Кумьолс. Небольшая горная система в предгорьях Пиренеев. Конец примечания. На редкость слова охотливый механик из «Изоны» заменил нам не помню что, не помню какого цилиндра и намекнул, что нам было бы неплохо поскорее сменить машину, чтобы избежать неприятностей. Мы потратили целый день на эти житейские пустяки и приехали в Жерри поздно вечером. На следующий день я увидел из окна гостиницы картину Уржеля, но вживую, и чуть не задохнулся от волнения. Мы провели целый день, созерцая эту картину, фотографируя, рисуя. Мы видели тени монахов, крестьян и работников соляных копий, сновавших туда-сюда, И в какой-то момент я разглядел двух монахов, отправлявшихся в сан пере дель бургал чтобы запереть на ключ ворота этого отдаленного и маленького монастыря, где веками непрерывно текла монашеская жизнь. И на следующий день выздоравливающий Сеат отвез нас на 20 километров севернее, в Эскало, а оттуда мы отправились пешком по козьей тропке, извивавшейся по склону ущелья Барраонзе. Единственной дороге, способной привести к руинам сан пера дель бургал монастыря моей мечты. Сара не позволила мне нести ее широкий рюкзак с альбомом, карандашами и углем. Это была ее ноша. Минут через семь я поднял с тропы острый камень, не слишком большой и не слишком маленький. Адрия посмотрел на него в задумчивости и вспомнил красавицу Амани и ее печальную историю. «Что это за камень?» «Да так», — ответил Адрия, пряча его в свой рюкзак. «Знаешь, какое впечатление ты на меня производишь?» — спросила ты, взбираясь по склону и тяжело дыша. «А? Вот именно. Ты не спрашиваешь «какое», а говоришь «а». Я потерял нить. Адрия, шедший впереди, остановился, окинул взглядом зеленую долину, прислушался к дальнему шуму Нагеры и повернулся к Саре. Она тоже остановилась, весело улыбаясь. «Ты всегда о чем-то думаешь». «Да». «И всегда о чем-то далеком. Ты всегда где-то в другом месте». «Ну, извини». «Да нет, просто ты такой, у меня тоже есть особенности». Адрия подошел к ней и поцеловал в лоб. с такой нежностью, Сара, что я до сих пор волнуюсь, вспоминая этот момент. Вот ты настоящий шедевр. Я надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. У тебя особенности? Я странная. У меня полно комплексов и тайн. Комплексов. Ты их удачно скрываешь. А что касается тайн... Эту проблему легко разрешить. Расскажи мне их. Тут Сара перевела взгляд на убегающую вниз тропинку, чтобы не встретиться глазами с Адрия. Я сложный человек. Не надо рассказывать ничего, что ты не хочешь рассказывать. Адрия уже собрался идти дальше, но остановился и снова обернулся. Мне хотелось бы знать только одну вещь. «Какую?» Невозможно поверить, но я спросил ее, «Что тебе сказали обо мне нашей матери? Что такого они сказали, что ты им поверила?» Твое сияющее лицо омрачилось, и я подумал, «Все на смарку». Несколько секунд ты молчала, а потом сказала над треснутым голосом, «Я же просила тебя не спрашивать об этом. Я же просила». В беспокойстве ты подняла камешек и бросила вниз. «Я не хочу возвращать те слова к жизни. Я не хочу, чтобы ты их услышал. Я хочу избавить тебя от них, потому что ты имеешь полное право их не знать. А я имею полное право их забыть!» Ты поправила рюкзак изящным жестом. «Это запертая комната из сказки о синей бороде. Запомни!» Сара сказала это как по-писанному, и мне показалось, что она постоянно об этом думает. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы стали жить вместе, и этот вопрос всегда вертелся у меня на языке. Всегда. — Хорошо, — сказала Адрия, — я больше никогда тебя об этом не спрошу. Они продолжили подъем. Последний отрезок узкой тропки по отвесному склону и мы добрались, наконец, в мои тридцать девять лет до руин монастыря сан пере -дел бургал который я так часто себе представлял, и фра Жуля-де-Сау, который в другие времена в бытность свою доминиканцем звался фра Микелом, вышел нам навстречу с ключом в руках, с дарохранительницей в руках, со смертью в руках. «Да благословит вас Господь и даст вам мир». — сказал он нам. — Господь да подаст мир и тебе, — ответил я. — Что? — встрепенулась Сара.